А когда Махорбал кончил речь, Ганнибал все еще стоял перед ним и обдумывал слова предводителя конницы. Несомненно, в словах Махарбала была доля истины. Так полагал Ганнибал. Несомненно, опытный Махарбал был в праве судить о деле так, как судил. Но это всего лишь мнение одного военачальника, а как другие. Бомелькар был довольно краток. Говорил спокойно, слова его были продуманы. Ничего лишнего, никаких особых страстей. Говорил, точно читал по книге. Время от времени почесывал длинный нос. В чем главный смысл его выступления на военном совете? Он укладывался в две последние фразы, сказанные им без нажима. «После битвы всегда положен отдых». «Испокон веку отдых был». помощником грядущей победы. И тут он умолк, оставив в покое свой длинный нос. Ганнибал ценил опыт Бамелькара. Этот начальник легковооружённых происходил из богатой семьи. Его отец участвовал в сицилийской войне и погиб в Сицилии. Братья Бамелькара, уважаемые купцы, их суда пересекали море в самых различных направлениях. Это были граждане Карфагена, содействовавшие процветанию государства, укреплению его мощи. Ведь известно, что мощь измеряется не только числом катапульт, но и казной. Каждый талант, золота и серебра — это военная мощь. Поэтому братьев Бамелькара можно было причислить к видным военачальникам. Вдруг Ганнибал резко повернул голову и словно выстрелил из лука. — «А Матос? Что скажет Матос?» Левец Матос уже в летах, в летах и шрамах. У него не достаёт трёх пальцев на левой руке. Это память о схватке под Лилибеем на Сицилии. Он встаёт, расправляет бороду, как вавилонский мудрец перед речью, и говорит глуховатым голосом. «Я хочу, это скорее для себя». Обозреть мысленно весь мир. Если был я птицей, то подобное обозрение было бы более точным. И все-таки я попытаюсь. Матус сверкнул лиловыми очами и, широко раскинув руки, продолжал. Вот он весь мир. От Индии до Кадиса. Весь, весь, весь. Раскаленные сахарские пески не в счет. Не принимаем во внимание и северные варварские страны, где люди живут в снегу и сосут лед. Вот он, весь мир, как на ладони. Я его вижу. А вы? Матес смотрел вокруг себя, как бы сверху вниз. Кто же в этом мире главенствует? Египет? Ха! Может, Вавилон или Сирия? Смешно даже говорить о них. Финикия? Греция во прахе, и Лирия трепыхается, пока ее не раздавит Рим кованой подошвой. Галлия и Берия, спрашиваю, может быть, они? Нет и нет. Главенствуем мы, и соперничает с нами Рим. Вот как обстоит дело в этом мире. Хорошо это или плохо, так угодно было богам. Им же угодно столкнуть нас с Римом, и мы находимся здесь по воле богов. Мы — покорители Альп. Кто же сможет? Нет, кто смеет одолеть нас? Римляне мечтают высадиться в Африке и сокрушить Карфаген. В Африке! Вам это говорит что-нибудь? Что же оказывается? Спрашиваю, что? Мы на земле италиков, и стены Рим уже дрожат. Ржани наших коней доносят до ушей сенаторов. Кто же перед нами? Я не вижу врага. Где он? Покажите мне его. Посему? Матус пытливо оглядел соратников. Посему предлагаю единственно разумное решение — идти на Рим без промедления. — Сегодня, что ли? — спросил Магон. — Почему бы и нет? Маттес поклонился неизвестно кому, скорее всего, всем присутствующим, потребовал вина и уселся. В это время появился сотник, почтительно подошел к Ганнибалу и что-то проговорил очень тихо. Командующий выслушал его, подумал немного и сказал...